Глава двадцать вторая В помещении было тихо и темно. Обычный кабинет с большим лакированным столом, глубоким креслом, шкафами во всю стену и окном, сейчас наглухо зашторенным. Разве что дверь в соседний кабинет оказалась приоткрыта, и из щели на пол лился ровный желтоватый свет. Ладони тут же стали влажными. Почему-то захотелось развернуться и уйти прочь, Словно, если так сделать, все проблемы сами собой решатся. Никогда не замечала за собой подобного страха и попыток скрыться от неприятностей, и ужасно не хотелось думать, что всё это тоже последствие дурного предчувствия. «Как думаешь, там Ансур Сильвейн?» Еле слышно спросила я, когда мы оба начали подкрадываться к заветной двери. Анхель бросил на меня короткий взгляд и пожал плечами возможно он думал что ректор академии вполне может среди ночи просто заглянуть в собственный кабинет по делам возможно сейчас в этом помещении кто то оказался совершенно случайно но я то знала точно что человек которого мы вот вот должны были обнаружить был именно тот на кого я поставила метку это был колдун использующий хаос и остаточные эмонации магии мёртвых. и если первое не такой уж большой грех по моему скромному разумению, то второе — верный показатель, что с магом что-то не так. А если еще учесть все предыдущие подозрительные прегрешения нашего невидимки, мнение на его счет создавалось самое нехорошее. И все же мне почему-то хотелось надеяться на лучшее. Зря. Едва мы оказались у самой щели, как смогли различить звук, сочащийся из неё как отрава. Заклинание на мёртвом языке. В моей голове будто вспышками молний появлялся перевод. «Оденься в силу мёртвых, тенью вонзись вплоть живых». От каждого слова волосы на голове начинали шевелиться. «Он читает что-то очень страшное, Анхель». И едва сумела выговорить я, потому что внезапно кожу обдала ледяной волной, но не той, от которой замерзает кровь в жилах, а той, от которой внутри замерзает что-то многократно более важное. Нечто, что составляет саму вашу суть. Я взглянула в лицо магистра и даже в темноте увидела, как он побледнел. Он тоже чувствовал странную силу этого заклинания. — Вы немедленно покинете это место, Шелли Лунарис. Процедил он сквозь зубы. Я едва услышала его. Однако он схватил меня за запястье, и силой дёрнул назад, что не оставляло вопросов по поводу его намерений. Голова магистра дёрнулась в сторону выхода, непрозрачно намекая, где я должна оказаться. «И не подумаю», — прошипела я в ответ, отбрасывая его руку, хотя схватиться за неё сильнее, мне хотелось гораздо больше. «Не заставляйте меня тратить на вас магию. Судя по всему, она мне вот-вот понадобится». — скривился магистр на его лице, я прочитала настоящее отчаяние. Он не знал, как избавиться от меня в непосредственной близости от опасности, а сделать это раньше ему не пришло в голову. И теперь он ещё сильнее злился от этого сам на себя. «Патовая ситуация, душечка!» Одними губами проговорила я и натянуто улыбнулась. Анхель нахмурился и красноречиво распахнул налитые бешенством глаза — Снова посмотрев на дверь, а я поднялась на мысочках, неторопливо прижавшись к его губам. Ангель резко выдохнул. Что-то в груди сжалось, будто кричало «Остановись! Уйди!» Последний поцелуй. Но я старательно не слушала, не пуская в сердце страх. И в следующий миг толкнула дверь соседнего кабинета. Возле невысокого журнального столика стоял, чуть согнувшись в спине, старый ректор. Прямо перед ним на золотом блюде лежал какой-то камень, напоминающий яйцо, и он непрерывно светился. Но самое интересное оказалось не это. В кабинете было еще три человека. Вокруг старика расположились высшие магистры Академии. Ансур Фрейдис, прямо сейчас притопывающий по полу своей деревянной ногой. Ансура Мальва, что смотрела на мерцающий камень из-под тонких сдвинутых бровей и ансур даниэль первый заметивший нас и поднявший свою белобрысую голову о суранхель поспешил он поприветствовать душечку и широко улыбнуться и шели лунарис вы тоже здесь остается понять откуда здесь вы мрачно бросил Анхель, выходя у меня из за спины и рукой пытаясь запихнуть меня за свою ага сейчас «И что вы здесь делаете среди ночи?» Добавил он. В голосе не было ни капли мягкости. Даже мне стало не по себе. Магистр Даниэль поморщился. Характер душечки всегда вызывал у него нечто, напоминающее приступ зубной боли. «О, вы скоро сами всё увидите, магистр Анхель. Располагайтесь, пожалуйста». Неожиданно радушно улыбнулся ректор, почесав белую бороду с косичками. Указал нам на пару стульев в углу и снова принялся читать свое ужасное заклинание, от которого у меня все внутри переворачивалось. При этом остальные магистры выглядели так, словно ничего страшного не происходит. И только Анхель болезненно скривился, словно слова ректора причиняли ему физический дискомфорт. Ансура Мальва приподняла тонкую бровь, кивнув нам в знак приветствия, меня же дополнительно окинув оценивающим взглядом. Ансур Фрейдис неторопливо заёрзал, а затем стал постукивать по полу деревянной ногой, ещё в ускоренном темпе. Я оказалась к нему ближе всего, и, видимо, он не утерпел, чуть наклонившись в мою сторону и прошептав. — Как у вас дела, Шелли Лунарис? Я о вас наслышан. — Спасибо, в порядке. Натянуто улыбнулась я, совершенно не понимая, что происходит. Здесь, в компании нескольких высших магов, моя метка расплылась. и Я не могла идентифицировать её носителя, но имело ли это значение, если все преподаватели, казалось бы, заодно? Или нет? «Итак, я почти закончил», — радостно проговорил ректор, завершая сложное заклинание. И тут же вслед за этим камень на столе стал ещё ярче, чем был, Прежде его свет пульсировал, переливался, теперь же он неторопливо набирал свою яркость, становясь всё более похожим на маленькое солнце. «Если так пойдёт дальше, на него невозможно станет смотреть. Что вы делаете?» Резко спросила Анхеля, я заметила, как кончики его пальцев начинают обволакивать хаос. Амулет у меня на шее тихонько нагрелся, хотя я к своей силе ещё не взывала. Но агрессия и опасность, исходящие от душечки магистра, были столь сильны, что камень в моем амулете мгновенно реагировал. Хотелось остановить, успокоить ангеля. Вот только предчувствие, сжимающее грудь удушливыми спазмами, не давало шевельнуться. Что-то происходило, просто мы не понимали, что именно. «Отвечайте немедленно!» Приказал Анхель, стиснув зубы и выставил перед собой ладонь, на которой зажёгся огненный шар. С глазами. Огонь стал капать на пол, окружая нас с душечкой невысокой пентаграммой щита. «Что вы себе позволяете?» Ахнула Ансура Мальва, поправив маленькие очки на переносице, а затем отшатнулась назад, заметив, что огонь с пентаграммы подбирается к её ногам. «Магистр Кронарт!» Пробормотал Фредди, с первым среагировав. С его пальцев на пол упала маленькая ледяная сороконожка. Она стала быстро-быстро ползать вокруг пентаграммы, и её лапки не без труда, но всё же затаптывали часть огня. «О, не стоит так нервничать! Я вот-вот всё объясню, друзья мои!» Мягко проговорил Ансур Сильвейн, доставая из кармана небольшой флакончик с подозрительно красным содержимым. Казалось, происходящее нисколько не нервирует ректора. «Дело в том, что я много лет готовился к этому дню. И теперь меня, как водится, распирает». Он хихикнул в седую бороду, откупорил флакончик и вылил содержимое на камень. Я ужасно хотела дёрнуться и отобрать его зловещую склянку. от чего то она казалась мне опасной но пентаграмма Анхеля не давала не только врагам пробраться к нам, но и мне выйти за её черту. Красная густая жижа вылилась на камень, и тот мгновенно потух, почти полностью впитывая жидкость, словно живой. — Смотрите, смотрите, выпил! — воскликнул ректор, едва не захлопав в ладоши. В этот момент даже остальные магистры посмотрели на него с некоторым неодобрением, а затем перевели взгляд на камни. «Какая же страшная пакость!» Фыркнул тем временем ректор, показывая, что прекрасно понимает, какую ужасную штуку сотворил. Красная жижа тем временем почти полностью исчезла. «Что это было? Кровь?» Сдвинув брови, спросила ансура Мальва. Высокая прическа, напоминающая дом на голове, покачнулась. Конечно, кивнул ректор. Что же ещё? Думаю, уже пришло время рассказать, что я специально устроил сегодняшний праздник, чтобы собрать эту кровь. Пришлось побегать, скажу я вам. Одного главу города надо было уламывать неделю, но оно того стоило. Вы собирали кровь? «На сегодняшнем празднике?» Изумилась я, вспоминая, что именно Ансур Сильвейн проткнул мне палец перед тем, как мне было позволено войти на арену. «Потрясающая идея, правда?» Улыбнулся ректор, пожевав белый ус. «С ее помощью я получил косвенную мощь тысяч людей. И все у меня здесь, туточки «Так вот, зачем всё задумывалось?» Тихо выдохнул Анхель. «Похоже, только что мы узнали истинную цель ночного мероприятия. Но, к сожалению, это совершенно ничего не прояснило в глобальном плане. И стоило ли в таком случае спокойно сесть и послушать ректора, или всё же защитную магию рассеивать пока рано?» В этот момент Ансура Мальва снова заёрзала на своём стуле, и, убрав за ухо идеальную прядь выбившихся из прически волос, проговорила. «Ансур, Сильвейн, я всё же хотела бы побыстрее узнать, для чего вы вызвали нас. Ваши эксперименты, несомненно, крайне любопытны и весьма эффектны, но на дворе ночь». При этом властное лицо преподавательницы в полумраке кабинета словно бы стало несколько бледнее. Создавалось впечатление, что она тоже начала понимать, что происходит нечто неправильное. «О, моя дорогая Мальва!» — энергично закивал ректор, отойдя на полшага назад от своего творения. Камень продолжал выглядеть очень странно, так, словно был некоторым образом живым. Он шевелился. «Конечно, конечно. Я понимаю, все вы устали. Не грех и поторопить старика». Улыбнулся он. Затем глубоко вздохнул, бросил короткий, нечитабельный взгляд на Ангеля и заговорил. «Уже очень давно я веду изыскание, как сделать наш мир лучше. Мы с вами знакомы еще с тех пор, как двадцать лет назад меня поставили на должность ректора. И уже тогда передо мной как никогда остро встал вопрос опасности и силы, которую получает настоящий маг. От простого человека никогда не будет столько вреда, как от истинного, обученного колдуна. Обычные люди не способны разрушать города одним мановением руки. но Ансур, Сильвейн, мы для того и обучаем магов, чтобы не происходило того, о чем вы говорите?» Неторопливо вставил свое слово магистр Даниэль. «История — наш пример того, как делать не стоит». «Увы, мой дорогой Даниэль, увы», — продолжал ректор. «История говорит нам также и о том, что любых усилий недостаточно для того, чтобы сдержать людскую тёмную суть. Не так ли, Шелилуна лунарис Он так резко повернулся ко мне, что я аж подпрыгнула. Вся кровь отлила от лица. «Что вы имеете в виду?» — спросил за меня Анхель, потому что у меня язык к горлу прилип. Ректор тихонько засмеялся, качая головой, затем достал оттуда из-за спины смятый листок бумаги и бросил на стол рядом со своим пульсирующим камнем, который начал напоминать кусок мяса. Словно впитав чужую кровь, он изменился. К листку потянулись сразу несколько рук, но Анхель выхватил его первым. И с трудом читая расплывающиеся буквы из-за его плеча, с каждым мгновением я всё сильнее бледнела. Эту бумагу нужно было немедленно выбросить, сжечь, разорвать, уничтожить, хотя бы до тех пор, пока остальные, присутствующие в этом кабинете, не увидели её содержимое. Вот только сердобольный старичок-ректор вслух декламировал почти всё содержимое своего документа. «Я узнал, наконец, кто вы, Шелли Лунарис. Ведь в том числе именно из-за таких, как вы, я и начал много лет назад свою работу, которая нынче почти закончена». Продолжал он, а мне всё сильнее плохило. «Что вы имеете в виду, Ансур Сильвейн?» — нахмурился магистр Фрейдис. «Из-за каких таких?» «Из-за колдунов хаоса, мой друг!» «Из-за кого же еще?» Шелли Лунарис, колдунья хаоса, которую пытались сжечь на костре некоторое количество лет назад. Но операция провалилась, потому что колдунья обратилась в кошку и скрылась с места казни. Признаться, информацию найти и идентифицировать было весьма сложно, ввиду того, что с момента указанного события прошло аж девяносто три года, и опознать в юной девушке столетнюю колдунью было совершенно невозможно. «Что за глупости вы говорите?» — воскликнула Ансура Мальва. «В кошку превратиться невозможно. Даже колдуны хаоса на это не способны». Она вскочила со своего стула, сжав кулачки и бросив на меня острый взгляд которым, видимо, нужно было прочесть нечто вроде сочувствия. Но то ли я сейчас читала по глазам не очень успешно, то ли Ансура Мальва взглядом писала не слишком хорошо. Однако сочувствия я не уловила. — Конечно, не способны, — охотно подтвердил ректор. А вот потомки эльфов хаоса очень даже неплохо умеют исполнять такой фокус. Правда, Шелли Лунарис. Пора было что-то ответить, но я никак не могла в толк взять, что именно нужно говорить в моменты, когда в тебе разоблачают чудовище. «Это правда?» — ахнула Ансура Мальва. но ну скажите уже что-нибудь!» «Не хочется...» — пропищала я, и на этом всё. Поток моего красноречия иссяк. Я всё ещё ничего не помнила. Вот только с найденными ректором кусочками пазла картинка складывалась очень уж красивая и ровненькая. Да и хмурый взгляд Анхеля, что стоял рядом со мной и угрюмо молчал, был в полуне красноречив. В книге Марселя я почти нашла целую главу, которая нарочно была вырвана. Она называлась «Л.Ф.Ф.» из рода черных орхидей и находилась в списке «Вымершие волшебные рода». Эльфы хаоса были не просто вымершим магическим родом, это целая исчезнувшая с лица земли раса. Поговаривали, что они пили силу своих врагов. Хаос в их крови был столь силён, что они пугали своим существованием всех остальных. А ещё они якобы умели обращаться в любое животное, но теперь уже всё это существует лишь на уровне легенд, и никто не знает настоящей правды. А я её не помню. — Откуда у вас эти страницы? — тихо спросил Анхель, глядя на ректора истине черными глазами. — Нет, душечка, сейчас совсем не время терять контроль. Давай уже, прояви терпение и выдержку. — Забрал у вас из дома, ссор Анхель. — хмыкнул ректор. — И тут я поняла, что перед нами как раз те самые вырванные страницы. Сердце упало в желудок. Получалось, что Анхель уже давно знал, кто я. «Это он вырвал листы из книги Марселя?» Истинно чёрный взгляд вонзился в меня двумя острыми кинжалами и... потух. На непроглядном дне цвета ночной воды заискрилась вина. Он винил себя за то, что ректор узнал правду, за то, что листы оказались ненадлежащим образом спрятаны. Получалось, всё это время ангель оберегал меня, а я его подозревала. Чувство раскаяния резануло по ребрам. Когда-то давно, бесконечность назад, он сказал мне, «Как только вы вспомните то, что пытаетесь скрыть даже от себя, в первую очередь вы должны прийти ко мне, потому что иначе вы умрёте, шели лунарис Это я могу обещать вам совершенно однозначно». И я решила, что он угрожает мне, что он убьёт меня, если узнает, что я лгу ему. Я думала, что он хочет, чтобы я была полностью в его власти, чтобы он мог управлять моей судьбой и решать, жить мне или умереть. Как же глупа я была. Он с самого начала пытался сохранить мне жизнь. И говоря, что если я солгу ему, то умру, он пытался сказать, что я останусь без защиты. Он не будет знать правду, но ее вполне могут узнать остальные те, кто уже однажды чуть не убили меня. Анхель хотел меня защитить, но слишком сложно защищать того, кто защиты не ищет. Мне хотелось кусать губы от обиды и собственной недогадливости, от возмущения и злости на Анхеля за то, что он не сказал мне всё прямо, что не объяснил. Но, с другой стороны, глупо считать, что люди будут делать только так, как нужно тебе что они будут объяснять, нянчиться и преподносить тебе на блюдечке всю правду, которая одновременно может обнажить их собственные души. Если бы Анхель сказал, что ему нужна моя правда только для того, чтобы меня защитить, то кем бы он был в глазах всего мира? И еще одним колдуном хаоса, который сошел с ума и теперь защищает отступницу? Нет, он не должен был говорить мне правду. Ни за что. И никогда. А ещё я не имела права ожидать от него слов, которые могли бы выдать его истинное отношение ко мне. Если он не хотел признаваться в том, что испытывает что-то к своей подозрительной соседке по дому, то и не стоило пытаться разрезать ему грудную клетку, чтобы посмотреть, что внутри. «С чего вы взяли, что это не ложь?» — резко бросил Анхель. «Здесь только инициалы». Л.Ф.Ф. из рода чёрных орхидей. Это может быть кто угодно. Истинное имя колдуньи утеряно. А тотемным животным чёрных орхидей была чёрная пантера, а не белая кошка. Я вздрогнула, вспоминая пантеру на кладбище. Ладони начали мелко дрожать. Да, всё это могло быть и не обо мне. Вот только я чувствовала, что это не так. Правда. Вот она на ладони. Осталось только её принять. «Но что будет, если я это сделаю?» Ректор пожал плечами. «В любом случае, речь сейчас идёт не о Шелии Лунарис». Он снова посмотрел на меня. «Поймите правильно, милая, к вам у меня нет ни малейших претензий, поверьте». Он мягко улыбнулся. «Вы очень милая девушка, но ваша раса не зря была истреблена, моя дорогая». «Триста лет назад король Август Эльрик принял правильное решение, вырезав всех эльфов хаоса, и сегодня я закончу его дело». «Что вы имеете в виду? Вы хотите убить бедную девушку?» Выдохнул Ансур Фрейдис, не без труда вставая на свою деревянную ногу и неожиданно закрывая меня. «Вы с ума сошли, Ансур Сильвейн!» Магистр Даниэль встал рядом, и даже Ансура Мальва присоединилась к ним. «Но «Ну что вы такое говорите?» — ахнул ректор, даже слегка отшатнувшись. «Зачем вы мне убивать, лунарис После его слов магистры начали переглядываться, переминаться с ноги на ногу. На их лицах появилось виноватое и непонимающее выражение. «Прошу простить, Ансур Сильвейн, мы, видимо, неправильно вас...» «Я собираюсь уничтожить всех магов хаоса, а не только одну Шелилунарис!» Перебил ректор, и вокруг воцарилась гробовая тишина. А дальше началось нечто невообразимое. Ангель не стал больше ждать, но, как оказалось, остальные магистры потихоньку начали приходить в себя, а потому спустя несколько невероятно долгих мгновений ансура сильвей плетела аж несколько сверкающих заклинаний одновременно. Огненный шар Анхеля моргнул и открыл клыкастую пасть, намеревая съесть седого старика. В воздухе пахнуло сладковато-пряным запахом хаоса. Сороконожка Фрейдиса сменила направление и, ощерившись лапами и иглами, бросилась за огненным шаром. Ансура Мальва тоже шевелила пальцами в воздухе, и стул позади неё как-то подозрительно двигал ножками, оживая и готовясь напасть. Магистр Даниэль просто отходил чуть в сторону, оглядываясь так, словно искал что-то потяжелее. Он был историком и вряд ли обладал какими-то особенными силами. А я всё ещё не могла сдвинуться с места, глядя только в светлые, нереально блестящие глаза ректора, который играючи взмахнул рукой, И вокруг него тут же вспыхнула Стена Силы, не допускающая за свою черту ни одно вражеское заклинание. И как ни странно, его Стена Силы тоже пахла. «Это же магия хаоса!» Прорвало меня, едва стало ясно, что ректор, который вроде как собрался уничтожить всех колдунов хаоса, сам использует эту силу. Нашу силу. А ведь он, между прочим, был магом порядка. «Как тебе это удалось?» Нахмурился Анхель, тоже не вполне понимая. Аргейниан или Дорель — это совершенно разные божества, которые никогда не смешиваются в одном человеке. Сами по себе колдуны хаоса и так были чрезвычайно редки, а уж в совокупности силы и порядка это было просто невозможно. «О, вы не представляете, Суранхель, сколько мне пришлось пожертвовать ради этого!» Спокойно ответил ректор, словно и не его сейчас атаковали сразу несколько высших магистров. Вместо того, чтобы паниковать или драться, или как-то по-иному реагировать на завязывающийся бой, Сильвейн задрал рукав серебристо-голубой мантии светлого мага и показал нечто ужасное. «Смотрите, что сделала со мной магия Аргейниана!» Сокрушённо проговорил он, демонстрируя страшные кровавые язвы, устилающие всё предплечье до локтя и выше. Я был вынужден использовать эманации мёртвых колдунов, чтобы управлять силой, неподвластной подвластной мне от рождения. Так вот, как маг порядка превратился в колдуна Хаоса. Кивнул сам себе Анхель. «Да, увы, мой мальчик». С отеческой добротой ответил Сильвейн. «Хаос уродует всех нас». И вы стали свидетелем этого, потому его и необходимо уничтожить полностью. Вы понимаете меня? Но вы получили откат не из-за использования магии хаоса, а из-за того, что позаимствовали магию у трупов. Воскликнула я возмущенно. Магия хаоса тут ни при чем. Просто эманации мертвых и вас делают мертв «Не нужно обманываться, моя дорогая!» — воскликнул ректор, перебив меня, и на этот раз его светлые пустоватые глаза сверкнули чем-то красным, злым. Я невольно отшатнулась назад, потому что вместе со вспышкой его ярости сила, которой он себя окружил, будто вздохнула. Пузырь, полный грязных эманаций хаоса, что были высосаны у мёртвых, вырос, лизнув всех, кто оказался рядом а затем вновь уменьшился. Анхель покачнулся и побледнел. Даниэль упал вместе с Мальвой, и если первый ещё немного шевелился на полу, то вторая была полностью неподвижна. Только Фрейдис ещё стоял на ногах, отчаянно растирая глаза и с трудом держась за спинку частично ожившего стула. Стул прыгал с одной ножки на другую, и Фрейдису с его деревянной ногой было весьма тяжело. Только я осталась там же, где и стояла. Мне было противно, словно я лизнула что-то горькое, однако никакой тошноты или слабости не наблюдалось и в помине. Это настораживало. Но уже не так сильно, как если бы случившееся произошло чуть раньше, до того, как я узнала, что некоторым образом принадлежу к вымершей расе эльфов хаоса. Почему-то с каждым мгновением это всё меньше пугало. Всё происходящее сейчас казалось гораздо более важным, чем какая-то ерунда вроде моего проклятого и уничтоженного наследия. Кому какое дело до моей родословной, до моей способности пить чужую жизнь и до моего потенциального желания убивать всех вокруг, чтобы продлить своё существование, если вот-вот один сумасшедший ректор и так всех нас прикончит. В общем, новость о моей ужасной природе слегка померкла. А Сильвейн тем временем продолжал магичить, почёсывая косички на своей бороде и словно бы не замечая, что на меня его колдовство не очень-то действует. Он стоял перед нами с таким видом, словно находится на сцене, а мы будто бы были для него лишнимыми зрителями, готовыми в любой момент начать аплодировать. Сильвейн выглядел так, как если бы настал его звёздный час. Возможно, так оно и было. «Не нужно обманываться», — продолжал Сильвейн уже спокойнее. «Хаос — это отрава. Это яд, который рано или поздно уничтожает каждого колдуна, которого коснулся». «Но это неправда. Есть множество колдунов, которые...» Снова попыталась возразить я, но ректор обозлился ещё сильнее. Теперь он почти кричал. «Не стоит перебивать меня, милая Шелли Лунарис!» Его глаза метали молнии. «Сразу видно, что ваше воспитание имеет корни в безумии эльфов хаоса!» «Как вы думаете, почему они все уничтожены, а?» «Шелли Лунарис, как вы считаете?» Он не дал мне ответить. «Потому что в вашей крови желание убивать», — сказал он за меня. Под кожей будто зашевелились маленькие червячки. Холодные, промозглые. Я и сама боялась, что он был прав. Но повод ли это стирать меня с лица земли? В вашей крови первородный хаос, который способен пить жизнь любого человека. Снова успокоился Сильвейн. И ваши сородичи долго успешно пользовались своими навыками, пока нам, людям, это не надоело. «Вы выродок, случайность, ошибка, которую предстоит почистить Но и остальные приверженцы Аргейни она не менее опасны. Хаос сводит с ума всех. Даже тебя, Сильвейн, не так ли?» Прорычал Анхель, стискивая зубы. А я нахмурилась, ожидая, что ректор опять взорвётся. Но он неожиданно рассмеялся. Именно так, мой дорогой мальчик, я даже не стану спорить. Ты сам видишь, что со мной стало. Не удивлюсь, что и разум мой давно болен, как и тело. Твои года тоже сочтены, неужели ты не видишь? Ты уже едва контролируешь силу, что разливается вокруг тебя. Аргениан тебя порабощает. И скоро мы получим еще одного сошедшего с ума отступника. Я не допущу этого, мой дорогой друг. Ты должен понять, что я прав, ведь ты сильнейший из магов. И когда окончательно потеряешь над собой контроль, уничтожишь половину города. Я вижу это в твоих глазах, мой дорогой. Вижу, как в своем сердце. С этими словами он сунул руку за пазуху и вытащил оттуда кинжал с красивым волнистым лезвием и рукоятью в виде языка пламени. «А теперь, когда я рассказал вам всё, пора уже привести в действие завершающую часть ритуала и активировать мой камень». Пробормотал старик, а Анхель вдруг бросил на меня короткий взгляд и быстро проговорил. «А что это за камень, ты не рассказал нам, Сильвейн?» Я только сейчас заметила, что магистр Тени напрочь плюнул на субординацию и уже не называет своего непосредственного начальника на «вы». Однако то, что Ангеле решил поболтать с ним ещё немного, говорила лишь об одном. Он тянул время, и я должна была ему подыграть. «О, а разве непонятно?» — ахнул ректор и снова заулыбался. Словно ему дали отсрочку. Но отсрочку от чего Вроде бы он находился на грани самого большого события в собственной жизни, но, как ни странно, что-то в его глазах горело мрачным отблеском тоски. «Этот камень...» Ректор провёл над ним ладонью, не касаясь. «Пятое священное ядро силы». «Что это значит? Как тебе удалось создать ядро силы?» Нахмурился анхель, а я заметила, что он едва-едва шевелит пальцами опущенной левой руке. Кисть была скрыта за его спиной, и Сильвейн не мог видеть, что магистры тени колдует. Но что это было за колдовство, и как я могла помочь? «Ещё пока не удалось, но вот-вот удастся», — заулыбался ректор. «Это ядро ориентировано на магию мёртвых». Будто в ответ на его слова камень запульсировал и начал сжиматься, как живое сердце. Я создал его из обсидиана, что единственный из всех камней отталкивает хаос. И я оживил его с помощью древнего заклинания, который нашёл... Вам лучше не знать, где именно я это сделал и скольких человек пришлось ради этого убить. Скорбно покачал головой он. Но всё ради высшей цели. Их души спасутся, да примет их Лидорель. Закончил он мрачно, а потом продолжил вновь. Сперва я думал, что мне понадобится твой перстень, Анхель, и неожиданно появившийся парный к нему амулет Шили Лунарис. Но ты ловко нейтрализовал мои попытки выкрасть эти бесценные артефакты. Он мелко рассмеялся. «Я думал, что они оградят меня от ядовитого отката хаоса. Впрочем, теперь это уже не имеет никакого значения». Он снова любовно провёл рукой над своим камнем. Я назвала это ядро «Смерть Аргениана». И как только оно будет активировано, сила, заключённая внутри него, вырвется одним очищающим лучом смерти. Что затронет весь мир? И что случится? С натянутым интересом спросил Анхель. Насколько я понимаю, обсидиан должен изгнать весь хаос вокруг, так? И если я правильно понимаю, то сила в последователях Аргейниана начнёт приходить движение, вращаться внутри источника магии колдунов. И, поскольку вычистить магию из мага невозможно, Эта вспышка просто сведёт с ума всех носителей хаоса в городе. Если только у твоего ядра хватит сил. Верно. Пальцы за его спиной двигались всё быстрее, и я наконец заметила, что барьеры вокруг нас с ним и вокруг Ректора одновременно истончаются, создавая один узкий тоннель. Через этот тоннель можно было прорваться к Сильвейну, но только тогда, когда магия окончательно вступит в силу, Ведь сейчас ректор был недосягаем из-за проклятых потоков вокруг. «О, нет!» — покачал головой ректор, улыбаясь. «В этом самый важный секрет моего творения. Я ведь совсем не хочу принять зло, мой дорогой мальчик. Я ведь не маньяк. Мне претит жестокость. И я вовсе не хочу смотреть, как ты твоя милая лунари сходите с ума». «Да и я вместе с вами!» Засмеялся он тихо в свою белую бороду. «Но, признаться, сейчас именно так и действует камень. Ты понял все верно. Не зря ты всегда был лучшим и умнейшим из моих магистров. Однако, когда я добавлю последний ингредиент, заклятие изменит свой вектор». И вспышка не будет сводить с ума. Она убьет. Разом убьет всех, в ком есть капля хаоса. И мы навсегда уничтожим гена Аргениана в людях. Сотрем его с лица земли просто и безболезненно. Когда тебя коснется мой луч, ты ничего не почувствуешь, дорогой Анхель. Просто умрешь на месте. Ректор скорбно покачал головой. Ты ненормальный. Бросил Анхеля явно недовольно. Его заклинание ещё не было готово, а потому он тут же спохватился и спросил. А как ты собрался изменить вектор заклятия? Что за последний ингредиент способен так сильно поменять силу твоего живого ядра? Сильвейн посмотрел на него и грустно улыбнулся. Добровольная жертва. Ответил он, и его светлые глаза снова сверкнули. «Я убью себя». И больше не говоря ни слова, Ван Зилкин жал себе в сердце. «Нет!» — крикнул Анхель, умудряясь одновременно рычать. Время словно остановилось. Его заклинание было почти готово, и я уже практически видела перед собой тоннель. Но защитная мёртвая магия Сильвейна всё ещё окружала его тело, И никто не мог проникнуть к сумасшедшему ректору. Никто, кроме меня. Жаль только, что до меня это дошло слишком поздно. Едва стало ясно, что осквернённый хаос мертвецов не может мне повредить, как я ринулась вперёд, пытаясь схватить ядро, чтобы на него не попала кровь умирающего ректора. Но в этот момент произошло сразу три вещи. Сильвейн увидел мои действия и истошно завопил, отплёвываясь кровью. «Нельзя! Прикосновение активирует его!» При этом кинжал уже вошёл в его сердце, а Анхель, видя это и отталкивая меня своим телом, выбил ядро у меня из рук. Когда живой пульсирующий камень сверкнул ослепительным светом, я уже лежала на полу. Анхель же выхватил вперёд другую руку. И с его пальцев взрывом холода вырвалась самая настоящая смертоносная стужа. Сильвейн в один миг превратился в ледяную глыбу с вонзённым в сердце кинжалом, а каменное сердце ядро примерзло в воздухе рядом с ним. Его сияние каким-то неуловимым образом застыло вместе со своим создателем. Сейчас лёд вокруг ядра имел ярко-оранжевый цвет на расстоянии примерно полуметра от центра. Дальше глыба снова становилась голубовато-синей, как и положено льду. «Получилось!» Не веря своим глазам, проговорила я. «Ты заморозил вспышку!» Магистры чуть в стороне оказались нетронуты смертоносной магией и потихоньку приходили в себя. Я была готова прыгать и хлопать в ладоши. Магистр Фрейдис на полу как раз принял сидячее положение, и встряхнул головой, словно пытаясь убрать оттуда всё лишнее. «Вставайте, Ансур Фреддис, уже всё закончилось?» Улыбнулась я, протягивая руку мужчине, чья деревянная нога мешала ему нормально двигаться. Вот только он вдруг посмотрел куда-то мне за спину и побледнел. «Шелилу лунарис вам лучше покинуть кабинет. Как можно скорее мы тут разберёмся». Проговорил он, но голос был хриплым, словно магистр простыл. Ледяная волна лизнула позвоночник. Я резко развернулась и встретилась взглядом с полностью синими глазами анхеля. Его зрачки словно растворились в колдовском холоде радужек. Черные волосы взметнулись в воздухе, будто их трепал ветер, но никакого ветра не было. А длинные пряди продолжали летать, отдавая морозный синевой, и пугающими снежными бликами. С потолка кабинета посыпались снежинки. Чёрно-синяя мантия мага хаоса начала медленно растворяться в воздухе, обнажая сперва голый мужской торс, который почти сразу начал обрастать чёрными кожаными латами с холодными серебряными вставками. И всё это время магистры тени и чёрных сил глядела на меня своими нечеловеческими глазами, не моргая. И если прежде название его должности в Академии звучало странно, немного даже пафосно, учитывая, что он просто был колдуном хаоса, то теперь как будто всё вставало на свои места. В кабинете, что и так был залит ночным мраком, стало ещё темнее. Прежде комната была освещена тусклым светом камина, что отбрасывал на стены пляшущие тени. Но теперь все тени будто бы сконцентрировались вокруг Анхеля, отплясывая лишь вокруг него свой страшный неземной танец. «Душечка магистр...» — позвала я тихо, не понимая, что происходит, виде перед собой вроде бы прежнего магистра и одновременно совсем другого человека. «Свет ядра успел его коснуться», — тихо проговорил за моей спиной Фрейдис. «Отходите к двери. Я постараюсь его обезвредить, «Только не делайте резких движений!» Анхель бросил короткий взгляд на магистра чаросозданных тварей и тут же с потолка ударила истинно белая молния, прямо туда, где только что сидел Фрейдис. Тот едва успел отпрыгнуть в сторону. Мне кажется, в этот момент что-то внутри меня начало медленно замерзать, одновременно с тем, как в кабинете потихоньку поднимался ураганный ветер, захватывая сперва мелкие предметы, а затем и те, что крупнее. Я поняла, что в моей жизни вот-вот не останется ничего, что имело бы смысл. Я умерла 92 года назад. Далеко-далеко на горе, что в народе прозвали «головой гидры». Меня сожгли на костре вместе со всей моей прошлой жизнью, со всеми воспоминаниями и тем, что было мне дорого. Да, я осталась жива, но что толку? Если все, кого я любила, исчезли из моей жизни, за прошедшие годы от них ничего не осталось. А здесь, в моём новом будущем, которое у меня появилось, самым ценным был Анхель. Он был единственным, кто смог пробудить не только меня, но и мою жажду жить. Он. И теперь я видела перед собой только мёртвые синие глаза и ураган магии, в которой не было ни капли обычной силы, только тронутая хаосом, пряная и пощипывающая язык мощь, способная свести с ума всех, кому прикоснётся. «Шелилу лунарис снова попытался что-то сказать магистра чаросозданных тварей, но я, не глядя на него, покачала головой. «Уходите и заберите с собой остальных», — сказала я негромко, но спокойно, не отрывая ответного взгляда от ангеля. «Вам нельзя оставаться с ним! Он убьёт вас!» — раздалось за спиной. Я улыбнулась, вглядываясь в бесстрастное, тёмное лицо напротив. Чёрные волосы всё ещё летали в воздухе, как крылья самого Аргейниана. «Разве вы не знаете, что если нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно?» — улыбнулась я и взмахнула рукой. Тут же ураганный ветер, что поднялся в кабинете от вышедшей из-под контроля магии Анхеля, подчинился мне и подхватил трёх магистров словно пушинки, выметая их из помещения и захлопывая за ними дверь. Оставалось надеяться, что никто из них не сломал себе слишком много костей при приземлении. Впрочем, это всё равно лучше, чем быть убитыми слетевшим с катушек магом хаоса. Вот мы и остались с тобой вдвоём. — проговорила я с улыбкой. Грустный, но кому какое дело. Тебе бы тоже было лучше уйти, Лунарис. Проговорил вдруг мой тёмный возлюбленный, чем до нельзя меня удивил. Вот только голос его звучал сухо, как трескающиеся в огне поленья. А теперь уже поздно. Я не могла бы бросить тебя. Проговорила я в ответ, неторопливо шагнув к нему анхель увидел мое движение и приподнял бровь его колдовские мертвенно синие глаза стали чуть ярче будет приятно тебя убивать сказал он тогда склонив голову набок я мог бы оставить тебя в живых но не могу позволить чтобы о произошедшем кто то узнал так что ты умрешь как и остальные если у тебя это получится заметила я Тогда да, допускаю, что это даже будет приятно. И сделала ещё один шаг. Ветер вокруг нас становился всё сильнее. Моё платье хлопало о ноги, шляпа давно улетела и болталась где-то под потолком. Белые волосы растрепались, но, несмотря на весь творящийся вокруг ураган, они и не думали падать на лицо. Я чувствовала этот неземной ветер, льдистый, полный снежинок, любимой силы моего Анхеля, и всё же иссушающе тёплый, будто ветер из самой бездны Аргениана. Он был полон хаоса, а значит, мне не стоило его бояться. Я проклятая. Я дочь вымершей расы тех, кто пил человеческую жизнь так же легко, как дышал. Чего ты хочешь? Смерти. Спокойно спросил Анхель, так и не делая ни малейшей попытки меня убить. Думаю, он был обескуражен моим странным поведением, тем, что я не пыталась убежать, и потому перед тем, как нанести удар, он хотел узнать правду, причину. Ангель всегда был любознательным. А мне больше всего на свете хотелось узнать, сколько в нём осталось от того прежнего магистра, который всего за пару недель сумел пробраться мне под кожу. Неужели хаос полностью стёр его сущность? Говорят, Аргениан тем опасен, что всегда любил выпивать сознание своих колдунов. «Только приняв собственное безумие, можно попытаться им управлять», — ответила я тогда, видя перед собой только прекрасные бездонные глаза. Подняла руку к горлу и стянула с шеи амулет с древним камнем крови. Распахнула пальцы, И бесценный артефакт упал на пол с глухим стуком. Анхель проследил за моими действиями с немым вопросом. Одна его бровь приподнялась, когда он провожал взглядом амулет, но когда он вновь посмотрел на меня, лицо было бесстрастным. «Отталкивая безумие, мы становимся уязвимыми, Анхель». Продолжила я и снова шагнула вперёд. Между нами оставалось не более метра. Мы проигрываем, пряча глубоко внутри часть себя. Страх — это тоже часть нас. И я сама поняла это лишь сейчас, что не стоило убегать от того, что таилось где-то глубоко в моей голове. И в момент, когда амулет крови упал на пол, я позволила всей силе хаоса, что кружило вокруг, войти в своё сердце. Ведь только приняв чужую силу... Можно попытаться ею управлять. Пряный сладкий вкус окрасил губы. Острота защекотала горло. Захотелось смеяться. Всё тело наполнило бешеная, ненормальная лёгкость, сравнимая с наркотическим опьянением. Хаоса было слишком много. Всё, что кружилось вокруг, стало моим собственным. И ноги подкосились. Я всё же засмеялась громко и звонко, Откинув голову назад и опустив веки, а когда открыла их вновь, весь мир окрасился кирпично-ржавым оттенком. Безумные глаза магистра хаоса вспыхнули ответным смехом, красивые губы растянулись. «Неожиданно...» — прошептал он. Я преодолела последнее, разделяющее нас расстояние, обхватила его лицо ладонями и поцеловала. А он обнял меня горячими руками, сцепив их на талии так сильно, что можно было задохнуться. Может быть, что-то такое он и планировал. Но для меня больше ничего уже не имело значения. Весь мир мог лететь к демоновым фриксам. И я не собиралась его ловить. анхель уже сделал для меня всё, что мог. Он не оставлял меня до самого конца. Я тоже не планировала его бросать. Никогда.